Глава 34. Второй отец. Начиная с 1974 года, мы провели на улице Планш много безоблачных и совершенно забытых дней. Новый отец — штука странная, к нему запрещено привязываться. Мой родной отец его ненавидел, и я чувствовал, что не имею права любить этого славного барона в сжатых полосатых пиджаках, который дарил мне подарки, Возил в Ирландию ловить макрель, играл на расстроенном фортепиано джазовые мелодии, принимал у себя в белой гостиной завсегдатаев изысканного ресторана Кастель и по воскресеньям танцевал вместе с мамой самбу «Хорхе Бена» на бразильских завтраках у Ги на улице Мобион. Мы не могли себе позволить сродниться с ним. А вдруг они с матерью тоже расстанутся? Это опасение оправдалось. Тем не менее, именно в его квартире мы с братом пять лет спустя впервые начали собирать друзей. Шарль в сотый раз заводил «Because the night» Пати Смит, потому что ночь, а я тоже раз по сто ставил «One step beyond» — «Один шаг за грань» — группа Madness. Мы с таким пылом отплясывали под музыку куска, что белый паркет был весь испещрен росчерками наших черных подошв. Приятели расходились от нас с мокрыми пятнами подмышками. Мой второй отец олицетворял собой именно тот тип человека, которому стремился примкнуть первый. Тип плейбоя. Он появлялся в обществе с певицей Джин Мэнсон и бизнесмена. Работал на Антуана Рибу, президента и генерального директора компании BCN Жерве Аданон. Хорошо помню, как большой начальник — Приходил в гости с карманами, полными ирисок карамбар. А как-то раз испробовал на нас свое последнее изобретение — увлажнитель воздуха Эвиан. Друзей барона звали Пьер Бутее, Морт Шуман, Тьери Никола, Пьер де Плас, Оливье де Керсазон и Жан-Пьер Рамсе. Он был веселый, красивый, галантный, легкомысленный и повсюду чувствовал себя в своей тарелке. Мать тоже окружали весьма элегантные подруги. Сабина Эмбер, сестры Птижан, внучки основателя фирмы «Ланком», княгиня Мари Кристина де Кент, Геймет де Саренье, Беатрис Пеппер. Она выглядела более радостной, чем во времена замужества. В сущности, барон воплощал все то, что мать до 1968 года презирала. Светский лоск, фривольность, разгульную жизнь — однако именно он стал мне вторым отцом. Он был старше моего родного отца и воспитывал нас примерно столько же лет, однако меня не покидало ощущение, что я совершаю предательство и веду двойную игру, живя под его крышей и поневоле терпя его нежности с матерью и их любовь, заставлявшую страдать моего первого отца. Я ему не сын, так что же я делаю в доме человека, который балует меня больше, чем тот, кто дал мне жизнь. Вместе с тем совершенно очевидно, что я достаточно долго пытался подражать барону. Он и никто другой впервые отвел меня в костель, где мне, тринадцатилетнему, подавали именную бутылку. В памяти сохранился образ роскошных женщин. Они сверкали, словно драгоценные камни в оправе из табачного дыма. Я влюбился в ночь, потому что ночью... Все представляется нереальным и праздничным. Я обожал искусственную красоту этого выдуманного мира. Любовник матери приоткрыл мне дверь в сказочную страну, где люди смеются слишком громко, где женщины прекрасны, а музыка чарует. Заметив, с каким вниманием я слушаю его композиции, диск Жокей Костеля подарил мне кассету, которую я еще и сегодня иногда ставлю в магнитолу старого отцовского БМВ. Больше ее уже ни на чем не проиграешь. Он свел радиоактивити группы Крафтверк и Speak to me Brave в исполнении Pink Floyd. Думаю, это лучший микс всех времен и народов. Новый отец так и не сделался моим отчимом, он не женился на матери. Зато превратился в своего рода антиотца. Помню, как-то за обедом в ресторане Клод Сен-Луи на улице Драгон Он рисовал на бумажной салфетке ребус «Пьер дробь 2. Оказалось, он зашифровал свое родовое имя «Пьер де Сультре». Дословно «два» под чертой. Я не догадался, видел только, что нечто делится на два. Сейчас-то мне ясно, насколько ординарным был мой тогдашний взгляд. Все дети ощущают раздвоенность. Так же рождается жизнь. Клетки образуются в результате деления, каждая клетка из клетки. Благодаря тому, что клетки множатся, организм живет. Когда в 1980 году второй отец исчез из моей жизни, я начал чаще встречаться с первым. Барона я впоследствии видел всего два 3 раза, случайно сталкиваясь с ним в ресторанах в квартале Бедар или на улице Варен, Разрушенная семья, если и восстанавливается, то лишь на время. Мне пришлось очень рано привыкать к тому, что родители то появляются, то исчезают. Сменяющие друг друга отчимые мачехи сделали из меня махровые индивидуалисты. Я развил в себе сверхчеловеческую способность забывать, перещеголяв самых одаренных вундеркиндов. Амнезия стала моим талантом и стратегией выживания. Отец навсегда затаил зло на барона, укравшего у него жену. Однажды, уже будучи взрослым, я задал ему убийственный вопрос. «Ты ведь тоже изменял матери? Почему же ты считаешь, что она не имела права ответить тебе тем же?» «Это не одно и то же. Она обманула меня с моим же другом. И потом мужчине супружеская неверность прощается легче. Мужчины часто прибегают к этому доводу для оправдания своих измен. Мы находим его в том числе и у Шопенгауэра. Прелюбодеяние со стороны женщины по своим последствиям и по своей противоестественности гораздо менее простительно, чем измена мужчин. Но в 1972 году этот знаменитый аргумент «Из мира как воли и представления» Авторская неточность. Цитата взята из работы Шопенгауэра «Метафизика половой любви». Судя по всему, не убедил мою мать. Впоследствии я и сам нередко пытался козырять им в разгар семейных ссор. «Дорогая, мои измены далеко не так предосудительны, как были бы твои. Это не я придумал, это сказал Артур Шопенгауэр». Два развода спустя я могу заявить, опираясь на опыт. Это не аргумент а полное дерьмо. В определенный момент, эпизод со школой и пансионом по Бюзанваль у меня появилось ощущение, что отца охватил нелепый страх. Он боялся, что преемник полностью оттеснит его. Мне запомнился вечер, когда он приехал забрать нас на выходные, а я, вместо того, чтобы поцеловаться с ним, протянул ему руку. С моей стороны, это был неосознанный протест — против его необъяснимого исчезновения. Вот тебе, не нежная щечка, а злобная ручонка, как чужому. Мне было тогда десять лет, но меня до сих пор гложет стыд за мою тогдашнюю несправедливость. Разумеется, отец рассердился. Оскорбленный до глубины души, он силой притянул меня к себе и поцеловал. Вообще, мне кажется, я всю жизнь относился к нему несправедливо. Поверил, что он взаправду нас бросил. Множество раз я пытался описать его в своих книгах. Герой Windows on the World, уделяющий своим сыновьям недостаточно внимания, носит фамилию моей американской бабки. Однажды он говорит детям. Есть кое-что похуже отсутствующего отца. Это отец присутствующий. Когда-нибудь вы скажете мне спасибо за то, что я на вас не давил, и поймете, что, любя вас на расстоянии, я помог вам обрести крылья. Книги — хороший способ поговорить с тем, с кем разговор невозможен. Чтобы рассказать о своих чувствах отцу, мне, наверное, лучше всего сослаться на еще один американский фильм о Шмидте Александра Пэйна, 2002 год. Главный герой Уоррен Шмидт, его играет Джек Николсон, 66-летний вдовец на пенсии, саркастичный, желчный, одинокий, с толстым пузом и в твидовой кепке, вступает в переписку с танзанийским мальчиком по имени Ндугу. Каждый месяц Шмидт посылает ему 22 доллара на учебу и делится с ним сокровенными мыслями. Письма Шмидта к Ндугу, незнакомому ребенку, которого старик опекает, хотя никогда его не видел, звучат за кадром и проходят красной нитью через весь фильм. В конце «Мать-настоятельница» возглавляющий африканскую школу, в которой учится Ндугу, пересылает Шмидту рисунок. Мальчик постарался изобразить на нем своего далекого и незнакомого корреспондента. Джек Николсон вынимает из конверта листок, на котором неумело по-детски нарисован улыбающийся мужчина. За руку он держит улыбающегося мальчика. У них над головами сияет огромное ласковое солнце. Старик смотрит на рисунок. И плачет.